Глава 18. Рисовать Марина, оказывается, тоже не умела, хотя моей жене это и не нужно. Мы долго смеялись, она объясняла, что такое кокошник, но сказала, что подойдёт и белая шапочка. Лучше всего у девушки вышло нарисовать снежинки на одежде. Зачем искусственная борода? Я из снега сделаю настоящую, и ледяных птичек в ней поселю. «Вот где, значит, живёт настоящий Дед Мороз», — улыбнулась Марина, подавая листок. «Поспешите, приглашайте всех завтра к обеду. Удобное время для утренника». «Утренник», — подумал про себя, но отвлекать расспросами хозяюшку будущего веселья не стал. Про себя решил, что приглашу не только детей, но и артистов. Пусть малышне сказку покажут. Ёлка стояла крепко. Я словно на огненной тяге сбегал несколько раз на чердак, Принёс все старые игрушки, что нашёл. В одном из сундуков были ткани, их тоже оставил возле ёлки. Выскочил на улицу, приказал охране войти в замок и всячески помогать Марине наряжать ёлку. На всякий случай слепил ещё шесть снеговиков-гигантов. Полюбовался, как они обступили крыльцо и всю подъездную дорожку. Подумал, сотворил ещё двух, но уже на выходе из кухни на улицу. «Пусть охраняют моё милое сокровище». И только после этого взлетел, сделал круг над замком и отправился в город. Интересно, хоть кто-то согласится привести детей на праздник к ледяному дракону. Народ меня побаивается, чаще всего расступается, кланяется и пытается побыстрее убраться с дороги. А тут я приду и начну зазывать их детей в гости. При виде первых городских домов в мою голову пришла гениальная мысль. «А что, если устроить возле замка ярмарку? Тогда и старшее поколение будет при деле». «Нет, с чего они поедут в последний день в такую даль ради ярмарки?» «Не поедут. Им и мы в городе хорошо». Мысли роились и роились. «Что же сделать? Как заманить?» «Жителям скажу, что они смогут всё покупать по сниженной цене, а лавочникам придётся доплатить из своего кармана. А ещё разыграю один кристалл». «Точно». Из-за «Кристалла» на ярмарку явятся все. Немного успокоившись, начал снижаться. Два голема, что всегда охраняют замок, топтались на пороге. «Что-то случилось?» — озадаченно поинтересовалась у них. «Господин Алексиан приказал вам во всём помогать. Наряжать ёлку, готовить и охранять», — отрапортовал один из них. «Это просто замечательно. Так, берите лестницу, да побольше». Будете вешать игрушки на ёлку. Я покажу, как продевать ленты. Если не найдёте дырок, придётся сделать. Лексиан на ледяные игрушки создал. Их очень аккуратно развешивайте». «Слушаемся, хозяйка!» Одновременно поклонились те и бодро развернулись в сторону выхода. И закрутилась, завертелась. Я потеряла счёт времени. Мне казалось, что прошло от силы час-два, а пролетело полдня. Милый Барт работал словно робот. Я лишь поражалась, как точно он без весов отмеряет продукты, замешивает, взбалтывает, орудует магическим кухонным комбайном. Аромат выпечки разносился по кухне. Гора печенья росла. Мы испекли овсяное, шоколадное, имбирное, медовое. Там были и ёлочки, и смешные человечки, и просто кругляши. Барт, я в зал, проверить, как у големов идут дела. и обратно. Если что, кричи, прибегу, или барона пошли. Играющие с бумажкой котики одновременно подняли на меня головы. Я им подмигнула и бодренько побежала к ёлке. Я белка-белка-белка, и вовсе не орех. Напивая под нос, остолбенела. Ещё утром ель была просто деревом, сейчас же стала новогодним чудом. Жаль, что гирлянд нет. Не покричать, ёлочка, зажгись. «Госпожа, как вам? Правильно развесили?» Голем стоял на высокой деревянной лестнице, крепил последнюю игрушку. «Вы молодцы, всё очень красиво. Не знала, что воины так умеют». На мою похвалу один из них ответил. «Мы много чего умеем. В нас частичка души хозяина, а с ней знания. Смотрите, госпожа Марина». Он замахал руками, непонятно откуда взялся ветерок, потом позёмка, снежок. И из воздуха выскочил маленький снеговик. За ним ещё один, а там и третий. Они выстроились в ряд и уставились на Создателя. Я ждала, что скажут, что хозяин надо. Нет, молчали. «Чудеса», — протянула я, рассматривая снеговиков. «Всё убрать, подмести и на улицу за дровами для кухни», — скомандовал воин. И три белоснежных помощника шустро принялись за уборку. «Спасибо». «А как вас зовут?» — спохватилась я через столько времени. «Хозяин и не давал нам имена», — ответил второй. Я уже была открыла рот сказать, что это непорядок, но тут же закрыла. «А то с меня станется. Дам имена, они изменятся, а мне ещё Атлексианам попадёт за порчу охраны. Постараюсь за ужином намекнуть вашему господину про имена, если хотите». Нашла компромисс. «Рады стараться», — вытянулись оба по струнке. вы на кухне поможете. «Картошку почистить». И снова шустрая белка победила мою усталость. Оставив воинов под командованием Барта, я спросила у барона, какие комнаты можно использовать под раздевалки для детей, и уже под руководством кота развернулась. Он меня уверил, что Алексиан не будет против, раз мы решили порадовать детишек. Убрав все лишние вещи, попросила послушных снеговиков принести из других комнат несколько столов и все свободные стулья и вешалки. «Справимся ли мы?» Постоянно задавала вопрос и тут же твёрдо сама себе отвечала. «Должны». Возможно, я, бегая по замку, прибираясь, готовя обед, печенье и так далее, пыталась поглубже запихать двоякие мысли. Мне очень хотелось домой, в свой мир, в уютной и понятной, без магии. Но в тот же момент я вспоминала красивые глаза Алексиана, его улыбку, и надеялась, что вдруг он произнесёт. «Дорогая Марина, моя душа, моё сердце всецело отдано тебе. Будь моей женой!» «Ты чего хихикаешь?» Барон, что вместе с Котта драконом везде сопровождали меня, поднял голову. «Нет, ничего», — краснея отмахнулась от вопроса. «Я понимаю, что дракону нужен дракон, а не человеческая женщина. Вряд ли такой красивый, умный и добрый мужчина, решит связать со мной свою судьбу. Вздохнув, осмотрела комнату, подготовленную для принятия верхней одежды. Только что улыбалась, а теперь вздыхает. Барона, не обращая на меня внимания, посмотрел на кота-дракона. «Я знаю такие симптомы. Видела по весне. Сердце у неё неспокойно». «А не влюбилась ли Марина в одного ледяного дракона? Как думаешь?» Кот-дракончик рыкнул и кивнул. «Эй, все это глупости, влюбилась!» «Ой, а чего покраснела?» — не отставал барон. «Я утром говорил, что вы друг другу подходите. Бери, а то упустишь свое счастье!» «Барон, если бы всё было так просто...» Присев на свободный стул, задумчиво посмотрела в окно. «Мы разные. Он дракон, маг и очень богатый господин. Я же человеческая женщина из немагического мира. Сколько у вас живут драконы? И какие дети получаются от такого союза? Они вообще получаются?» «Да и что я могу предложить? По меркам этого мира бедна как мышь». Марина, стой. Барон запрыгнул мне на колени. «Послушай, ты идеально подходишь нашему хозяину. Красив, умён, благороден и богат. Где твои амбиции? Насчёт возраста? Да, драконы живут до тысячи лет. Но если магия благословляет союз, то дракон делится своими годами с избранницей. Вот ты должна прожить сто лет, а он тысячу. Каждый из вас проживет по пятьсот пятьдесят и умрете в один день, как в сказке. Ты хочешь сказать, что в вашем мире после заключения брака? Нет. Неужели кто-то из долгожителей готов будет пожертвовать своими годами ради человека? Марина, все намного сложнее в этом мире. Вторая сущность, которая живет инстинктами, когда встречает истинную пару, просто не сможет жить без неё, зачахнет, словно цветок без воды. И все его тысяча лет испарятся. С чего ты взял, что я могу быть такой парой?» Ответы кота не хотели укладываться в голове. «Потому что я чувствую Лексиана. Я его частичка. Зачахнет он. Зачахнет вся его магия. И мы вместе с ним. Бедняжки!» Моя рука бережно погладила теплую голубую голову. «А дети?» «Дети будут», — улыбнулся кот. «И все они станут драконами, как папочка. Марина, пообещай мне, если ты окажешься его истинной парой и Лексиана сделает предложение, то ты не откажешься». «Я же вижу, что он тебе мил». «Спасибо, барон, что рассказал о таких тонкостях. Я наберусь смелости и открою сердце, если Лексиана сделает шаг навстречу». «Мур-мур, это нужно отметить горячим молоком». «Да, пора обедать, даже уже ужинать». Лекс подзадержался, а день пролетел, я и не заметила за делами.